Глава шестая. Будильник в телефоне тренькнул в пять утра. Хотя я и просыпаюсь сама, иногда даже раньше этого времени, Все равно себя все время контролирую, чтобы лишние часы не переспать. У меня удивительный организм. Ему много сна только вредит. Проснувшись позже положенного, я на весь день делаю вялой и больной. Вспомнив о своем литературном эксперименте, намеченном на это утро, я спустилась вниз, стать мужем Анны. Ну, в смысле, не совсем ее мужем, а скорее его хладным трупом. Хотя, почему именно хладным? Кто же позволит беспризорному трупу коченеть в столовой, где гости отеля наслаждаются утренним кофе? Теплый, как свежеиспеченная булочка. Лучше, конечно, с корицей. Что я несу? Какой еще труп с корицей? Покойничек нужен был мне для Романа. Решив не несоваться в ледяной душ, Горячей-то воды в отеле совершенно точно не будет до вечера. Я обошлась местными гигиеническими процедурами, ибо смерть от обморожения вообще в мои планы не входила, и ушла в столовую выстраивать декорации криминальной сцены. Я как подумала, мол, упаду в естественной позе, набрав полный рот кетчупа, а уже на полу выплюну его и сфотографирую себя телефоном на селфи-палке, как это будет со стороны выглядеть. Сфотографирую, а потом стану описывать... Умирание от яда. С натуры. В этом деле главное что? Главное, чтобы мне не пришло в голову писать роман о каком-то нечаянно сорвавшемся со скалы или там попавшем под поезд. В этих случаях без каскадера точно не обойтись. А кто знает, где его? Каскадеры этого вообще берут. Сама? Ну нет. Сама я срываться со скалы категорически отказываюсь. Впрочем, как и биться головой о поезд. И почему-то я абсолютно уверена... что не найду в ближайшем окружении кого-то, кто будет способен пожертвовать собой ради русской литературы. Так, сложность исполнения и любовь к натурализму описаний оказали непосредственное влияние на мое творчество. Преступления в моих книгах будут исключительно легкими в исполнении и практически бескровными. Море крови после эксперимента надо убирать, а оно мне надо? Конечно же нет. Первое разочарование ожидало меня в холодильнике. К моему ужасу необходимые мне полстакана будущей крови были расфасованы в крошечные пятиграммовые порционные упаковочки. Черт, я-то надеялась отыскать там бутылку с кетчупом. Занятие мне предстояло не для слабонервных. Упаковки предназначались для того, чтобы гости отеля макали в них колбасу. Кетчуп и не собирался из них выливаться. К счастью, я догадалась приспособить ложку, и дело пошло быстрее. Количество вскрытых упаковок увеличивалось крайне медленно, Впрочем, как и масса в стакане. И вот, примерно минут через сорок я получила вожделенную кровь старого мужа. Звучит как строка какой-нибудь вампирской саги, ей-богу. Я поудобнее села за стол, набрала полный рот кетчупа, картинно схватила себя за шею двумя руками, изобразила, что не могу дышать, обмякла на стуле и, осторожно, стараясь не повредить креативного автора, завалилась налево, на пол. Грохнулась я вместе со стулом и телефоном в руке. Ужасно, больно! В полете я неожиданно выплюнула набранный в рот кетчуп, но того, что осталось на губах, вполне должно было хватить. Сейчас вот бог перестанет болеть от падения. И я наконец сфотографирую свое мертвое тело и смогу уже пойти умываться. А! -а, -а. help, хелп! I did body in a hotel! А, -а, а? Нет, ну что ты будешь делать, а? Есть же такие люди, которые могут испортить вообще все, что угодно. Ну дурак, это опять не к месту проснувшийся иштван оказался в ненужное время в ненужном месте. Что за странная суперспособность его как специально подкидывает из теплой постели в тот момент, когда я готовлю преступление, будто нарочно будильник заводит. И нет бы он после пробуждения шатался у себя в номере, чего его все в пижаме так людям тянет? Экспиционист, проклятый! Поняв, что я уже никак не смогу завершить задуманное. Я как сумела успокоила портье. «Тише, тише! Иштван, все в порядке, видишь? Я жива и здорова. Да не ори ты, горе мое! It's окей!» okay Но было уже поздно. В столовую практически в неглиже одновременно ввалились тяжело дышавший африканец Патрик и муж Анны. Ну, начинается. Если до их появления я еще была настроена вновь рассказать Иштвану о моем творческом подходе к созданию литературных произведений, то при виде моего личного покойника Владимира в трусах и с какой-то палкой в руках всякое желание объясняться у меня пропало. All «Олрайт, right, джентльмены, со мной все в порядке». Представив, как это выглядит со стороны, я на полу в крови, а на столе гора пустых упаковок от соуса, я развела руками и добавила. «Диета!» Доктор прописал пить кетчуп по утрам, не менее двух стаканов. «Вот, доктор!» недоверчиво уточнил Патрик. Видимо, и правда было не просто поверить, что какой-то доктор велел мне вставать в четыре утра и жрать сто упаковок кетчупа разом. Хотя если вспомнить, чем люди в белых халатах в разные времена только не лечили граждан, можно было бы так и не удивляться. Владимир достаточно быстро отошел от шока, поставил палку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся зонтиком, и вышел из столовой. Что он, интересно, хотел сделать этим предметом? Выколоть нападавшему глаз? Им же даже как следует стукнуть не получится. Уж слишком он легкий. Патрик все таки переспросил. «Ай, окей?» okay? «Да, окей, окей!» «Только иди уже, ради бога, отсюда!» «Ложись спать!» Галантный Патрик решил помочь мне подняться и предложил свою руку. «Не сердце и на том спасибо No, «Ноу-ноу! No, не стоит!» А потому что я знала, чем это все закончится. От силы 70-килограммовый юноша протянет руку моим 150 кг... И через секунду по законам физики мы будем барахтаться вместе на полу. А это уже сцена не из классического детектива, а из неприличного фильма для взрослых про тех самых немецких сантехников. Ой, нет, такое не для меня. Я все-таки приличная женщина, только немножко в кетчупе. Мне удалось ненавязчиво вежливого Патрика отправить досыпать в его номер, после чего я перекатилась по полу колбаской и, встав для начала на четвереньке... приняла, наконец, вертикальное положение. Какой дурак, интересно, придумал вешать в отеле такое количество зеркал? Сцена «Толстый писатель» встает с колен, и без них выглядела абсолютно антиспортивно. Я вернулась в номер и все таки наказала творческую личность в себе ледяным душем. Ну а что, не могла же я в таком виде до вечера ждать возвращения благ цивилизации, а именно горячей воды, засохший кетчуп на мне... окружающие люди явно бы не оценили. Ладно, раз убийство у меня сегодня не получилось. Эта фраза явно из дневника какого-то веселого маньяка-оптимиста. Пойду, что ли, напишу какую-нибудь любовную сцену, что-то вроде «Он обдал ее жаром горячего юного тела». Вот с этим, правда, у меня как-то всегда было не очень. Я сама женских романов не читаю, меня все эти описания интимных актов только смешат. Ну, сами посудите, не буду же я для натурализма прыгать в объятия Иштвана, к примеру. Тут самый близкий мне по возрасту Владимир, но даже молодые пенсионеры как-то никогда меня не привлекали. Поэтому мои придуманные любовники в очередной главе быстренько по-деловому кинулись друг другу в объятия и также оперативно, все закончив, разошлись. А и правильно. Нечего тут без трусов по моему детективу разгуливать. Я сердито захлопнула. Ни в чем не повинный ноутбук. Наступило время завтрака, и я смогла успокоить расшатанные нервы изрядной порции вкусненького. Сегодня я решила налечь наварёные яйца с маслом. Да, на кето-диете абсолютно все едят с маслом. И это при практически полном отказе от углеводов. При этом в системе есть всякие заменители, позволяющие не скучать по мучному и сладкому. Так что переносится диета весьма легко. Правда, говорят, для радикального сброса веса необходимо... и от этих заменителей на отрез отказаться. Но это я сделать при такой жизни совершенно не в силах. Чем больше я себе запрещаю сладкое, тем сильнее меня к нему тянет». Завтрак прошел на удивление спокойно. Я лично не поленилась подойти к каждому постояльцу и еще раз от имени администрации извиниться за доставленные неудобства и, конечно же, предварительно согласовав это с хозяйкой заведения, предложила компенсировать день без горячей воды Двумя бесплатными днями проживания в отеле. К моей огромной радости, гости и не думали возмущаться. Махали руками, мол, ничего, дело-то житейское. Я вот куда менее лояльный гость в подобных случаях. Ненавижу, когда что-то портит мой отпуск. Когда я вышла в холл, сантехники уже не просто приехали, а были пойманы бабой Светой и держали перед ней ответ. «Вы только мне тут хорошо все сделайте», «И цветы! Не повредите цветы!» Сантехники, не знающие ни слова по-русски, но вместе с тем уважающие старость, вежливо кивали и соглашались вообще на все, лишь бы милейшая старушка не волновалась. Видимо, они предполагали, что могла говорить им в такой ситуации их собственная венгерская бабушка и отвечали наугад, но совершенно логично. Don't worry, леди!» «Чего ты говоришь-то? Не пойму!» «Сантехники говорят, что вы не должны беспокоиться, они сделают все отлично», – перевела я. «А, ну и ладно, проследить же нужно. За всем глаз до да глаз. А ты купила, что хотела-то?» «Да, купила, и прямо там, где вы и посоветовали». Пойдешь тогда со мной сегодня в купальню?» «Я бы с радостью, но, увы, смогу только ближе к вечеру». «Надеюсь, мне простится мое лукавство. Я способна, конечно, иногда поддерживать с бабой Светой светские беседы в столовой». Но слушать битый час про международную политику в бассейне мне совершенно точно не хотелось. В купальню я, безусловно, сегодня пойду, как и собиралась, но только одна, без сопровождения».